25. Все молчали, когда Орла вернулась в дом. Она не знала, как Элеонор Куин объяснила ситуацию Тайка, но его взгляд был таким же потрясенным, как и у них. Орла была рада, что они не задавали вопросов. Насколько вообще возможно было радоваться в ее положении? Она переоделась в сухую одежду, неиспачканную кровью и, как могла, подготовила детей». В конце концов они собрались у входной двери и молча надели рукавицы, как хирурги, которые натягивают перчатки перед самой трудной операцией в своей жизни. Они не стали ничего с собой брать. Орла даже не потрудилась запереть дверь, просто взяла небольшой рюкзак с деньгами, документами, паспортами, заряженными, но отключенными мобильными телефонами и бутылкой воды, которая, скорее всего, превратится в лед до того, как они доберутся до Сент-Армандо. Тайка шел позади Элеонор Куин, а Орла решила идти сзади, чтобы видеть обоих детей. Небо было свинцовым и снег белым в лицо. Каждый держался за веревку по краю дороги, и Орла радовалась, что они проложили путь. Она уже не верила даже в собственную способность идти прямо. Свежий снег был достаточно глубоким, чтобы затруднять ходьбу, особенно для Тайка, но к тому времени, как они вышли из дома, он припорошил кровь. Тайка энергично шел вперед, вытягивая ноги, чтобы попадать в следы сестры. Непоколебимая Элеонор Куин не замедляла шаг. Даже когда Орла задумалась, не стоило ли им надеть снегоступы. Дочка осознавала всю серьезность миссии и не стала противиться ее плану. Орла рассчитывала, что дальше идти будет проще, как только они доберутся до утрамбованной дороги. Все что угодно сказала она себе. «Станет легче, когда они пересекут границы собственности и окажутся подальше от этого ужасного места». Ветер дразнил их, и ей казалось, что он хочет сыграть в жестокую игру, трепать их, крутить, чинить препятствия, чтобы они не смогли уйти. «Это просто погода!» Они все тащились вперед. Тайка ни разу не спросил, где папа. От его молчания щемило сердце. Видимость ухудшилась, и некоторое время Орла опасалась, что белая мгла снова перекроет им дорогу. Но в отличие от метели, которая появлялась внезапно, сейчас все менялось постепенно. Воздух становился гуще, тогда как небо будто бы опускалось. Время от времени Орла смотрела вверх, ощущая панику, как при клаустрофобии, а над ними все больше нависали тяжелые облака. Может, облака ощущают их желание бежать? «Могут летучие удавить, как гигантские подушки, прижатые к лицу?» Орла собралась было поторопить Илеонор Куин, с нетерпением ожидая конца извилистой дороги, но они с Тайкой и так прибавили шагу от напряжения, выдыхая воздух шумными порывами. Ими двигали собственные страдания, их не нужно было подталкивать. Казалось, дорога растягивалась, извивалась и никак не заканчивалась. «Почти на месте!» Закричала Орла, надеясь, что это правда, отчаянно желая сказать им хоть что-нибудь обнадеживающее и наградить за сегодняшние страдания. Дети должны знать, что мама отведет их в безопасное место, даже если они никогда не простят ее за то, что она сделала с их папой. Они зашли за последний поворот, и Орла ждала, что видит восходящий склон холма, покрытый сахарными кленами и буками с черными стволами и паутинным балдахином из голых сучьев украшенной гирляндами снега. Дорога, ведущая к их дому, прорезала просеку. Но перед ними простиралось не это, а густой туман и бугристая местность, которая оказалась почти неземной. Элеонор Куин внезапно остановилась, и Орли пришлось схватить Тайка за куртку, чтобы не дать врезаться в сестру. Он все время смотрел вниз, наступая на следы Элеонор. «Нет, нет, нет, это невозможно». «Мама!» Дрожащий голос Элеонор Куин скрывал ужасный, невысказанный вопрос. Она дошла до конца веревки, до почтового ящика. Но мир, который они когда-то знали за его пределами, был размазан, заменен на плато и треснувшего льда. Оно распростёрлось не так, как шла дорога. Лед поднимался справа от них там, где когда-то был скос более крупной магистрали. Плато было слишком широким, чтобы увидеть то, что было за ним, будто лежало между пиками погруженных в туман горных хребтов. «Не отпускай веревку. Отойди и возьми тайка за руку». Элянор Куин взяла сына за левую руку, а Орла за правую, отпустив путеводную веревку, и все пошли вперед к границе. Они встали в ряд, глядя на то, чем стала их дорога, их выход. «Но ведь я убила его». «Что такое, мама?» – спросил Тайка тем же тоном, которым спрашивал про северное сияние, без страха и ужаса, с недоумением. Орла подумала об Эвересте. Они шоу разделяли любовь к остросюжетным фильмам о скалолазании. Порой альпинистам приходилось пересекать огромные поля из льда, прорезанные опасными расселинами. Они прокладывали сверху лестницы и переходили хрупкие подвесные мосты, словно странные сгорбленные звери с острыми когтями. Не всегда стоило доверять снегу. Иногда он только оказался плотным, но на самом деле был лишь тонкой коркой, и пойти по нему было все равно, что упасть в пропасть. А попадание в глубокую расселину почти всегда означало верную смерть. «Мама?» – снова спросила Элеонор Куин. «Это ледник» сказала им Орла. Почти смехотворное объяснение невозможного. Ей хотелось упасть и заплакать. Шоу умер напрасно. Что бы ни происходило здесь, это далеко не конец. И это самая большая причина увести детей подальше. Может быть, они вернулись в прошлое, как она молила. Но слишком далеко назад, когда большая часть Северной Америки была покрыта ледниками, Однажды Шоу упомянул в постели, когда рассказывал о своих картинах, что интересно было бы увидеть ледник до того, как из-за глобального потепления лед отступит и полностью исчезнет. Но не потратили так много времени на дорогу. Это была фантазия, дело из его списка. «Интересно, что бы подумал папа?» Прошептала Орла, не задумываясь, и тут же пожалела об этом. Тайка разрыдался. «Нам нельзя уходить! Нас поймает чудовище!» Когда он начал верить в монстра, так он понял то, что произошло с папой, как быстро собственный страх Орлы перешел в метастазу, заразив даже ее маленького сына. Что-то вышло наружу, чтобы до них добраться. Орлу подмывало пробежать до конца подъездной дороги, туда, где должно было начинаться шоссе. Может, там действительно была полоса, а это все «Мираж». Медведь был не настоящим. Это показалось слабым, но, несомненно, потрясающим шансом. Если у этой силы не было предписанных границ, ограничений, имели ли они дело с чем-то всемогущим, что слишком поздно попытались понять? Или его сила ограничивалась нездоровыми иллюзиями? «Это меня надо бояться». Та часть, которая хотела показать детям, что бояться нечего, возобладала, и Орла ступила на ледник. «Мама, нет!» Элеонор Куин бросилась вперед и оттянула ее назад к относительной безопасности заснеженной дороги. «Он может быть не настоящим, сказала Орла. Ее голос казался пустым и тут же потонул где-то в трещинах гор. Вокруг не было движения, ни птицы в небе, ни ветра, который мел бы снег по льду. «Вряд ли этому можно доверять», прошептала Элеанор Куин. Тайка повесил голову и захныкал. Орла колебалась, не желая сдаваться, не в силах отказаться от надежды, что если они просто пойдут вперед и повернут направо, туда, где должна быть дорога, это приведет их к безопасности. Чудовище увидела бы, что их невозможно запугать чудесами природы. Может быть, если они продолжат идти, ледник рассеется под их ногами, и они окажутся на знакомой им территории между холмами, окруженными деревьями? Это точно Элеонор Куин? Может, это видение продлится совсем недолго? Орла ненавидела отчаяние, которое четко слышалось в ее голосе. И ненавидела то, что из-за этого вопроса Элеонор Куин может подумать, будто мама до сих пор ей не верит. Сейчас Орла слишком хорошо понимала. Нужно прислушиваться к загадочным словам и советам дочки. Если считать истинными ее собственные предположения, они могут застрять на леднике надолго. Или того хуже. И все же Орла не могла повернуть назад, без подтверждения Леонор Куин. «Нам придется вернуться домой», – подтвердила та, как будто читая мысли мамы. «Я хочу домой», – заплакал Тайка, поднимая ручки, чтобы Орла понесла его. Конечно, сын имел в виду не то место, которое было позади них, но больше она никуда не могла его отвезти. Все еще сопротивляясь поражению, Орла взяла тайка, выскальзывающего в зимней одежде. Пока они шли обратно, погода улучшилась. Тучи поднялись и рассеялись, открывая полоску бледного неба. Вот чего оно хотело. Орла ненавидела даже само ощущение, будто ей приходится выполнять приказы. Но если оно услышит их, влезет в мысли, сумеет ли она найти способ его перехитрить? В каком-то смысле Орла была права, однако это казалось чем-то более мощным, чем она могла понять. И эта сила предала ее. Ей хотелось верить в красоту, в природу, в обещание найти неизведанное. Но это была уловка, ловушка. Они шли по утоптанной тропе, которая привела их к дому быстрее, чем ожидалось. Может попробовать завтра еще раз, хотя бы дойти до почтового ящика, чтобы оставить записку почтальону? Позволит ли оно это сделать или узнает о попытке общения с внешним миром? Несмотря на то, что лужу крови на снегу уже не было видно, Орла пересадила тайка на правое бедро так, чтобы он не увидел ярко-синий брезент, припорошенный снегом, который скрывал шоу. В голове стучало одно слово. Почему? «Почему? Почему? Почему оно хотело, чтобы Орла и дети остались? Собиралось ли оно убивать их одного за другим? Это возмутило ее, ничтожной силы, которую Орла не понимала. Это нечто дразнило, угрожало, показывало, что тут их никто не ждет, а потом не давало уйти. Почему? Разозлил ли ее Шоу или Орла тоже? Могла ли она что-нибудь сделать, исправить?» «Или оно так и останется беспокойным и мстительным?» Орла открыла входную дверь, и дети с трудом вошли. Угрюмые, разбитые, измотанные. Она заперла дверь и задернула занавески, готовая попробовать новый план, хоть он и казался глупым. «Притвориться, что их тут нет». Когда Элеонор Куин и Тайка сняли куртки и ботинки, Орла сразу поднялась наверх, не обращая внимания на лужицы тающего снега, остающиеся от ее следов. Она закрыла все роллставни, ликуя от своей дальновидности, что решила остановить их на каждое окно, укрыться, заставить все исчезнуть, убедить детей, что во дворе уже нет надобности, что его не существует». Она научит Элеонор Куин и Тайко, ее изобретательных, творческих детей, играючи создать новую реальность. Может быть, у них получится запутать то, что скрывалось у их дверей, подслушивала их мысли. Пускай это нечто читает их мысли и не находит следов мира, который оно знало или хотела Или дети смогут о нем забыть. Может, мучитель тоже о них забудет. Сколько времени это может занять? И хватит ли у них еды и ресурса чтобы пересидеть его.